«Методы производства и функционирования клонов были очень тщательно разработаны», — сказал Джиммил. «Налогоплательщик не желает, чтобы его деньги кидали на ветер. Манипуляции с клетками, инкубация в плаценте НГАМА, содержание и подготовка групп приемных родителей — все это привело к тому, что мы стоим каждый по три миллиона». «А что касается следующего поколения?» — не сдавался Мартин. «Я полагаю, вы размножаетесь?» «Мы, женщины, стерильны», — спокойно ответила Бет. «Как вы помните, из наших первоначальных клеток удалена Y-хромосома. Мужчины могут вступать в контакт с обыкновенными женщинами, если, конечно, захотят. Но для того, чтобы снова создать Джона Чоу в нужном количестве копий и в нужное время, приходится брать клетку от клона». Этого клона, нашего клона. Мартин стался. Он кивнул и доживал остывший гренок. «Ну что ж», — сказал один из джонов. И тут же настроение клона изменилось, словно стая скворцов, единым неуловимым взмахом крыльев, изменила направление полета, следуя за вожаком, которого человеческий глаз не в силах различить. Они были готовы приняться за дело. «Разрешите взглянуть на шахту, а потом мы разгрузим оборудование. Мы привезли любопытные новые машины. Вам, без сомнений, будет интересно на них взглянуть». Если бы даже Пью и Мартин не согласились с предложением Джонов, признаться в этом им было бы нелегко. Джоны были вежливы, но единодушны. То, что они решили, неукоснительно выполнялось. «Пью, начальник базы либро 2 Почувствовал, как мурашки пробежали по его спине. Сможет ли он командовать группой из десяти суперменов, и при этом гениев? Когда они выходили, Пью держался поближе к Мартину. Оба молчали. Расположившись в трех больших флайерах, по четверо в каждом, они помчались к северу над серой под звездным светом морщинистой кожей либры. — Пустынно, — сказал один из Джонов. Во флайере Пью и Мартина сидели и юноша, и девушка. Пью подумал, не они ли спали прошлой ночью в одном мешке. Пожалуй, если он спросит об этом, они ответят без стеснения. Вернее всего, секс для них так же естественен, как дыхание. — Это вы дышали прошлой ночью? — Да, — ответил Пью, — здесь пустынно. Мы первый раз в космосе, не считая практики на Луне. Голос девушки был выше и мягче, чем у юноши. Как вы перенесли прыжок? Нам дали наркотик. А мне бы хотелось самому испытать, что это такое, — ответил юноша. Его голос дрогнул. Казалось, личность их проявлялась больше, когда они остались вдвоем. Неужели повторение индивидуума отрицает индивидуальность? — Не расстраивайтесь, — сказал Мартин, управлявший вездеходом. — Вы не ощутили бы вневременного перехода. Там и ощущать-то нечего. — А все-таки мне хотелось бы попробовать, — ответил юноша. — Тогда бы мы знали. На востоке опухолями возникли горы Мирионетта. На западе поднялся столб замерзающего газа, и флайер опустился на землю. Близнецы вздрогнули от толчка и протянули руки, словно стараясь предохранить друг друга. «Твоя кожа — моя кожа», — в буквальном смысле этого слова, — подумал Пью. «Интересно, какие чувства испытываешь, когда на свете есть кто-то, столь близкий тебе? Если ты спрашиваешь, тебе всегда ответят. Если тебе больно, кто-то рядом разделит твою боль. Выдлюби ближнего своего, как самого себя. Древнее». Неразрешимая проблема разрешена. Сосед твой — ты сам. Любовь достигла совершенства. А вот и шахта — адская пасть. Пью был космогеологом службы исследований, Мартин — техником и картографом при нем. Но когда в ходе разведки Мартин обнаружил месторождение урана, Пью полностью признал его заслуги, а заодно возложил на него обязанности по разведке заряжей и планированию работы для исследовательской команды. Этих ребят отправились с земли задолго до того, как там был получен доклад Мартина, и они не подозревали, чем будут заниматься, пока не прилетели на Либру.